Глава 5. Гонка началась. Сегодня самые известные компании Кремниевой долины делают ставки на то, чья лошадь придет в этой гонке первой. Еще слишком рано судить о том, кто это будет, но на кону стоит немного-немало ни ни будущее мировой экономики. Чтобы понимать, как складывается гонка, Важно с самого начала осознать, что существует не одна компьютерная архитектура, которая будет работать. Вспомним, что машина Тьюринга основана на общих принципах, применимых к самому широкому спектру технологий. Так цифровой компьютер можно сделать, скажем, из водяных труб и клапанов. Принципиальный компонент — системы способная нести цифровую информацию в виде последовательности нулей и единиц и способ обработки этой информации. Аналогично и квантовые компьютеры могут иметь самые разные конструкции. По существу любая квантовая система, способная совмещать состояние из нулей и единиц и запутывать их так, чтобы они были в состоянии обрабатывать эту информацию, становится квантовым компьютером. Этой цели служат электроны и ионы со спинами, направленными вверх или вниз или поляризованные фотоны, вращающиеся по часовой стрелке или против. Поскольку квантовая теория управляет всей материей и энергией во Вселенной, потенциально существуют тысячи способов построить квантовый компьютер. Размечтавшись однажды вечером от нечего делать, любой физик придумает десятки способов представить суперпозицию нулей и единиц для создания совершенно нового квантового компьютера. Итак, на что похожи эти разные конструкции и каковы достоинства и недостатки каждой из них? Как мы видели, компании и правительства вкладывают в эти технологии миллиарды долларов, и выбор конструкции в этом случае может повлиять на то, кто вырвется вперед в этой гонке. Пока лидирует IBM с 433 кубитами, но здесь, как в настоящих скачках, расстановка сил может измениться в любой момент. Число кубитов в конструкциях других разработчиков разное. В китайском «Дзюджан» их 76, в «Брисел Коун» и «Секамор» от Google от Google 72 и 53, соответственно, в «Тенгл Лейк» от Intel 49. Когда готовилась к выходу печатная книга, IBM как раз выпустила 433-кубитный квантовый компьютер «Оспрей» и анонсировала появление в 2023 году 1121 кубитного квантового компьютера «Кондо». Старший вице-президент IBM и глава исследовательского подразделения компании Дарио Джил заявляет, «Мы считаем, что сможем продемонстрировать квантовое преимущество, нечто, что в принципе будет иметь практическую ценность в ближайшие пару лет. Это наша текущая задача». Фактически, IBM публично подтвердила, что ее цель – построить со временем квантовый компьютер на миллион кубитов. Как же работает их самая передовая в отрасли конструкция и на что похожа сейчас конкуренция? Первое. Сверхпроводящий квантовый компьютер. В настоящее время именно сверхпроводящий квантовый компьютер устанавливает для всех квантовых компьютеров планку вычислительной мощности. В 2019 году компания Google первой сделала ход, объявив о достижении квантового превосходства на своем сверхпроводящем квантовом компьютере Sycamore. Однако IBM не захотела отставать и позже вырвалась вперед со своим квантовым процессором Eagle, который в 2021 году преодолел 100-кубитный барьер. После этого IBM разработала 433-кубитный процессор Osprey. Сверхпроводящие квантовые компьютеры обладают огромным преимуществом. Они могут пользоваться готовыми технологиями, разработанными цифровой компьютерной индустрией. Компании Кремниевой долины потратили несколько десятилетий, чтобы овладеть искусством вытравливания крохотных схем на кремниевых пластинах. Внутри каждой микросхемы числа 0 и 1 можно представлять через наличие или отсутствие электронов в определенном контуре. Сверхпроводящий квантовый компьютер также основан на этой технологии. При снижении температуры до доли градуса выше абсолютного нуля, контуры становятся квантово-механическими, то есть когерентными, поэтому суперпозиции электронов ничто не мешает. Затем, сближая различные контуры, можно запутать их и сделать таким образом возможными квантовые вычисления. Но у такого подхода есть и недостаток. Для охлаждения машины необходима сложная система трубок и насосов. Это поднимает ее стоимость и привносит вероятность новых сложностей и ошибок. Малейшая вибрация или незначительное нарушение частоты может нарушить когерентность контуров. Стоит кому-нибудь неосторожно чихнуть рядом с машиной, и эксперимент придется начинать сначала. Ученые измеряют эту чувствительность так называемым временем когерентности, то есть временем, на протяжении которого атомы продолжают колебаться когерентно. В общем случае, чем ниже температура, тем медленнее движутся окружающие атомы и тем больше получается время когерентности. Охлаждение машин до температур более низких, чем бывает в открытом космосе, максимизирует время когерентности. Однако, поскольку достичь абсолютного нуля в реальности невозможно, в расчет будут неизбежно вкрадываться ошибки. Если в случае с обычным цифровым компьютером об этом беспокоиться не нужно, то для квантового компьютера это становится по-настоящему крупной помехой. Это означает, что вы не можете полностью доверять результатам расчета. А если на кону стоят переводы в миллиарды долларов, это наверняка превратится в серьезную проблему. Одно из решений этой проблемы — резервирование каждого кубита неким набором кубитов, что порождает избыточность и снижает частоту ошибок в системе. Пусть, к примеру, квантовый компьютер производит некий расчет, причем каждый кубит в нем резервируется тремя другими кубитами и дает на выходе цепочку чисел 101. Поскольку величины не совпадают, средняя цифра, скорее всего, ошибочна и должна быть заменена на единицу. Избыточность может снизить вероятность ошибки в итоговом результате, но лишь ценой сильного увеличения числа кубитов в системе. Высказывались предположения, что для резервирования всего одного кубита потребуется немного много ни мало тысячи кубитов, чтобы такой набор кубитов был способен исправить вкравшийся в расчет ошибки. Но это означает, что для тысячекубитного квантового компьютера Вам понадобится аж миллион кубитов. Это огромное число потребует максимального развития технологий, но по оценке Google, процессор с миллионом кубитов может быть создан уже в ближайшие 10 лет. Второе. Квантовый компьютер на ионных ловушках. Еще один участник гонки — квантовый компьютер на ионных ловушках. Если взять электрически нейтральный атом, и лишить его некоторых электронов, получится положительно заряженный ион. Ион можно поместить в ловушку, состоящую из серии электрических и магнитных полей, где он будет висеть, а если поместить рядом несколько ионов, они будут колебаться, как когерентные кубиты. К примеру, если спин электрона направлен вверх, то состояние соответствует нулю. Если спин направлен вниз, состояние соответствует единице. Так что результатом, благодаря странным эффектам квантового мира, будет суперпозиция двух состояний. Затем на эти ионы можно направить микроволны или лазерные лучи, которые будут их переворачивать и заставлять менять состояние. Таким образом, эти лучи действуют как процессор, превращая одну конфигурацию атомов в другую. Точно так же, как центральный процессор в цифровом компьютере переключает транзисторы из открытого состояния в закрытое и обратно. Так что это, возможно, самый понятный способ увидеть, как из набора случайных электронов получается квантовый компьютер. Компания Honeywell — один из ведущих сторонников этой модели. В квантовом компьютере на ионных ловушках атомы располагаются в состоянии, близком к вакууму, и удерживаются на местах сложной системой электрических и магнитных полей, способных принимать на себя и гасить случайные движения. Поэтому время когерентности здесь может быть намного больше, чем в сверхпроводящем квантовом компьютере. К тому же ионный компьютер может работать при более высокой температуре, чем его конкуренты. Однако проблемой для него является масштабирование, то есть любая попытка увеличить число кубитов. Масштабирование — весьма трудная задача, поскольку для поддержания когерентности приходится постоянно подстраивать электрические и магнитные поля, а это сложный процесс. Третье. Фотонный квантовый компьютер. Вскоре после того, как Google заявила о достижении квантового превосходства, китайцы сообщили, что им удалось взять еще более серьезный барьер, выполнив за 200 секунд расчет, на который у цифрового компьютера ушло бы полмиллиарда лет. Квантовый физик Фабиос Киаринно из университета Сапиенца в Риме вспоминает, что когда он услышал новости, его первым впечатлением было вау. Их квантовый компьютер считал не на электронах, а на лазерных лучах. В конструкции фотонного квантового компьютера используется тот факт, что свет может колебаться в разных направлениях, то есть иметь разную поляризацию. К примеру, световой луч может колебаться вертикально вверх и вниз, а может в стороны, вправо и влево. Этой особенностью пользуются всякие, кто покупает солнечные очки с поляризованными линзами, чтобы ослабить солнечный свет на пляже. К примеру, поляризованные стекла ваших очков могут иметь серию параллельных бороздок, ориентированных вертикально, и они блокируют солнечный свет, колеблющийся в горизонтальном направлении так что число 0 или 1 может быть представлено светом, колеблющимся в разных поляризованных направлениях. Фотонный квантовый компьютер начинает с того, что направляет лазерный луч на специальный расщепитель, который представляет собой просто хорошо отполированный кусочек стекла, стоящий под углом 45 градусов. На нем лазерный луч расщепляется пополам. Одна половина продолжает идти в прежнем направлении, а другая отражается в бок. Здесь важно, что эти два пучка фотонов когерентны между собой и колеблются в унисон. Затем эти два когерентных пучка попадают на два полированных зеркала, которые вскоре отражают их обратно в некую общую точку, где два фотона запутываются друг с другом. Таким способом можно получить кубит. Результирующий пучок представляет собой суперпозицию двух запутанных фотонов. А теперь представьте себе поверхность стола, состоящую из, возможно, сотен расщепителей пучка и зеркал, где запутывается целая группа когерентных фотонов. Именно так оптический квантовый компьютер творит свои чудеса. Тот китайский фотонный компьютер, о котором шла речь, был способен вычислять при помощи 76 запутанных фотонов бегающих по ста каналам. Но фотонные компьютеры имеют один серьезный недостаток. Они представляют собой неуклюжие конструкции из зеркал и расщепителей пучка, способные легко заполнить большое пространство. Для каждой задачи вам нужно заново настраивать сложный набор зеркал и расщепителей, устанавливая их всякий раз в новое положение. Это не универсальная машина, которую можно запрограммировать на мгновенные вычисления. После каждого расчета ее необходимо разбирать и собирать в новой конфигурации, причем очень точно, что требует немалого времени. Более того, поскольку фотоны слабо взаимодействуют с другими фотонами, создавать кубиты все более высокой сложности очень трудно. Однако в том, что в квантовом компьютере используются фотоны, а не электроны, есть и некоторые преимущества. Если электроны активно взаимодействуют с обычным веществом, поскольку они заряжены, и, следовательно, возмущения среды могут быть весьма существенными, то фотоны не заряжены, и потому ощущают меньше шума от окружающей среды. И действительно... Лучи света способны проходить сквозь другие световые лучи с минимальными искажениями. Кроме того, фотоны намного быстрее электронов. Их скорость в 10 раз превышает скорость электрических сигналов. Но самым серьезным преимуществом фотонного компьютера, которое со временем, возможно, перевесит другие факторы, является его способность работать при комнатной температуре. Не нужны, оказывается, дорогостоящие насосы и трубки, необходимые для охлаждения машины почти до абсолютного нуля, а ведь это оборудование значительно повышает стоимость. Поскольку фотонные компьютеры работают при комнатной температуре, время когерентности для них очень невелико. Но это компенсируется тем фактом, что лазерные лучи могут обладать высокой энергией, И, соответственно, вычисления могут проводиться намного быстрее времени когерентности, так что возникает впечатление, что окружающие молекулы при этом движутся в замедленном темпе. Это снижает число ошибок, возникающих из-за взаимодействия со средой. В долгосрочной перспективе преимущества от снижения числа ошибок и стоимости вполне могут перевесить преимущества других конструкций. Совсем недавно один канадский стартап под названием Занеду представил свой фотонный квантовый компьютер, обладающий интересной особенностью. Он основан на крохотной микросхеме, а не на многочисленном оптическом оборудовании, занимающем целый стол, в которой инфракрасный лазерный луч пропускается через микроскопический лабиринт расщепителей. В отличие от китайской конструкции, микросхема Занеду является программируемой, и компьютер на ее основе доступен через интернет. Однако в нем всего 8 кубитов, да и сверхпроводящие охладители здесь тоже необходимы. Но, как говорит закари Вернон из Занаду, долгое время фотоника считалась аутсайдером в гонке за создание квантового компьютера. С этими результатами становится ясно, что фотоника не аутсайдер, а, напротив, один из ведущих претендентов на победу. Время покажет. Четвертое. Кремниевые фотонные компьютеры. Недавно в гонку вступила новая компания, вызвавшая при этом много споров. Новоиспеченный стартап PsiQuantum убедил инвесторов в преимуществах их конструкции кремниевого фотонного компьютера и шокировал Уолл-стрит, достигнув поразительной капитализации в 3,1 миллиарда долларов. При этом он не представил даже прототипа или демонстрационного проекта, который свидетельствовал бы, что конструкция действительно работает. Серьезным преимуществом кремниевых фотонных компьютеров должно стать то, что они могут пользоваться проверенными и испытанными методами, отработанными в полупроводниковой промышленности. Мало того, PsyQuantum — совместное предприятие с компанией Global Foundries — одним из трех самых продвинутых производителей микросхем в мире. Именно сотрудничество с известной высокотехнологичной компанией позволило этой молодой компании сразу же получить признание на Уолл-стрит. Одна из причин, по которым PsiQuantum удостоилась такого внимания со стороны медиа, состоит в том, что она представила самый амбициозный план на будущее среди всех участвующих в гонке компаний. Организаторы заявили, что к середине века У них будет кремниевый оптический компьютер на миллион кубитов, пригодный для практического применения. Они считают, что конкуренты, сосредоточившие внимание на квантовых компьютерах примерно на 100 кубитов, очень уж консервативны, поскольку фокусируются на небольших постепенных улучшениях. Сама же PsiQuantum надеется двигаться в будущее громадными скачками, обходя более осторожных и боязливых соперников. Один из ключевых моментов их программы — двойственная природа кремния. Этот материал может использоваться не только для производства транзисторов и, соответственно, управления потоком электронов, но также и для передачи света, поскольку он прозрачен для определенных частот инфракрасного излучения. Такая двойственная природа принципиально важна для запутывания фотонов. Серьезный выигрышный момент — то, что создатели такого компьютера решают задачу коррекции ошибок. Поскольку ошибки вкрадываются в любой расчет из-за взаимодействия с окружающей средой, нам нужна встроенная в систему избыточность, то есть лишние кубиты. Имея миллион кубитов, считают разработчики, они в состоянии контролировать эти ошибки так, чтобы на компьютере можно было проводить практические расчеты. Пятое. Топологические квантовые компьютеры. Темная лошадка в этой гонке — разработка Microsoft, в которой используются топологические процессоры. Как мы уже видели, несколько перечисленных ранее вариантов страдают одним серьезным недостатком. В них должна поддерживаться температура, близкая к абсолютному нулю. Но, согласно квантовой теории, существует и другой способ построить квантовый компьютер, помимо ионных ловушек и фотонных систем. Система способна оставаться стабильной при комнатной температуре, если она обладает некоторыми особыми топологическими свойствами, которые всегда сохраняются. Представьте себе кольцевую веревку с узлом на ней. Если разрезать веревку нельзя, то узел с нее удалить невозможно. Топология веревки, ее форма, в данном случае узел, не может быть изменена никакими манипуляциями. Веревку можно только разрезать. Аналогично физики пытаются отыскать физические системы, которые сохраняют топологию, какой бы ни была температура. Если обнаружить такие системы, то это значительно снизило бы стоимость и повысило бы стабильность квантового компьютера. При наличии такой системы когерентные кубиты можно будет создавать из подобных топологических конфигураций. В 2018 году физики Делфтского технического университета в Нидерландах объявили, что им удалось открыть материал с такими свойствами. Это нанопроволоки из антимонида Индия. Этот материал появился в результате сложной серии взаимодействий множества составляющих и потому получился эмерджентным. Он получил название квазичастицы с майрановскими нулевыми модами. Средства массовой информации сразу начали превозносить его как волшебный материал, который будет стабильным даже при комнатной температуре. Microsoft даже щедро раскрыл чековую книжку и начал оборудовать на территории университета новую квантовую лабораторию. Все это очень походило на прорыв поистине величайших масштабов, но тут другая группа исследователей объявила, что не может повторить заявленный результат. После тщательной проверки Делфтская группа подтвердила, что они, возможно, поторопились интерпретировать свои результаты. Статья была отозвана. Ставки настолько высоки, что даже физики начинают верить собственным пресс-релизам. Однако есть и другие топологические объекты, изучение которых продолжается, к примеру, анионы, так что такой подход по-прежнему считается перспективным. Шестое квантовые компьютеры компании D-Wave. Наконец, в настоящее время существует еще один тип квантовых вычислений, известный как квантовый отжиг. Занимается им компания D-Wave со штаб-квартирой в Канаде. Несмотря на то, что в полную силу мощь квантовых компьютеров здесь не используется, D-Wave утверждает, что способна производить машины с числом кубитов до 5600, А это намного больше, чем достигается в остальных конкурирующих конструкциях и планирует в ближайшие несколько лет предложить компьютеры с более чем семью тысячами кубитов. На данный момент некоторые самые известные компании уже приобрели компьютеры D-Wave, которые продаются на свободном рынке и стоят где-то между 10 и 15 миллионами долларов. Среди этих компаний Lockheed Martin – Volkswagen, японская NEC, лос аламосская национальная лаборатория и NASA. Судя по всему, квантовые компьютеры D-Wave превосходно работают по крайней мере в одной области, в области оптимизации. Компании, заинтересованные в оптимизации тех или иных параметров своего бизнеса, таких как снижение количества отходов, максимизация эффективности, повышение прибыли, вложили деньги в эту технологию. Компьютеры D-Wave могут оптимизировать данные, манипулируя токами в сверхпроводящих контурах при помощи магнитных и электрических полей и выводя систему в конечном итоге в максимально низкое энергетическое состояние. Подведем итог. Между корпорациями и даже правительствами идет напряженная борьба за получение начального преимущества в развитии этой новой технологии. Скорость прогресса в этой области поразительна. У каждой крупной компьютерной компании есть своя программа разработки квантового компьютера. Прототипы уже доказывают свою полезность и даже продаются на рынке. Но следующий серьезный вызов состоит в том, чтобы квантовые компьютеры начали решать реальные практические задачи, способные изменить траекторию развития целых отраслей. Ученые и инженеры сосредоточены на том, чтобы выйти далеко за рамки возможностей цифровых компьютеров. Их цель — научиться применять квантовые компьютеры для решения крупнейших задач в науке и технике. Один из фокусов исследований — раскрытие квантовых механизмов, стоящих за происхождением жизни, что поможет разгадать загадку фотосинтеза, накормить планету, обеспечить общество энергией, и избавиться от неизлечимых сегодня болезней.